Глава двадцать Один против всех. «Мы можем сделать вид, что допрашиваем пленников, а вы спрячетесь и нападете из засады», — внезапно заявила уже достаточно долго молчавшая Алиса. Похоже, девушка все это время мучилась, понимая свою бесполезность, и наконец-то нашла способ показать себя. «А они вас не выдадут?» Я как раз начал прикидывать, стоит ли спрятать Лысого вместе со мной в тени, когда он задал этот вопрос. А моя ученица вместо ответа просто подошла и хладнокровно вырезала языки обоим нашим пленным. Я вот порой задаюсь вопросом, а точно ли каждому из оказавшихся в этом мире тут место, и каждый раз убеждаюсь, что да. «Иди сюда», — я подозвал Дэвида, попросил положить руку мне на плечо и активировал на нас пелену тени. Ожидаемо никаких вопросов от мечника не последовало. Да и не должно их быть, пока он считает все это проявлением способностей моей маски. «Знаешь основные способности гвардейцев?» «Прозрачность, предвидение, гибкое оружие», — тут же ответил Лысый, показывая, что его допрос тоже прошел не впустую. «Еще подчинение», — добавил я, заставив Дэвида помрачнеть. «Держи зелье, поднимет немного магическую защиту. Не гарантия, конечно, но хоть что-то». И только Дэвид принял из моих рук повышающие интеллект зелья, как в воздухе свистнула стальная молния, и тела обеих девушек рухнули на землю. «Хорошо, что мы спрятались, а то не уверен, что лично я успел бы среагировать на такую вот атаку издалека». «Чужаки, выходите!» Из тумана показались два человека с полностью скрытыми под коричневыми капюшонами лицами и именами. Это, кстати, могло бы внушать уважение, если бы до этого я не встречался со жнецами и получаемой ими мощью. Тут же все явно проще, а один из этой парочки тем временем продолжал. «Наш союз не поощряет насилие, так что вы ответите за нападение на наших граждан, но потом сможете стать полноценной частью общества». «Предстаньте перед советом и примите положенное наказание!» И тут я чуть не хихикнул. Англоговорящие и при этом из Союза. Ясное дело, этот гвардеец имеет в виду Европейский Союз. Вот только у меня в голове после его слов тут же появились образы серпа, молота и красного знамени. Эх, рассказать бы про это Семину, он же сюда из сороковых попал. Почему-то, как мне кажется... Именно он обязательно бы оценил всю иронию ситуации. «Ближе!» Рядом послышался голос Лысого, и мы попробовали, укрывшись под тенью, сократить дистанцию между нами и гвардейцами. Вот только стоило нам сделать один единственный шаг, как новый взмах удлинившегося оружия тут же устремился в нашу сторону. «Все понятно, это контроль пространства» способность, позволяющая отслеживать мельчайшие изменения в пространстве вокруг. Мы пошевелились, они услышали и атаковали, заставив нас отскочить в разные стороны, избегая удара и при этом выпадая из невидимости. Лысый оказался немного впереди меня и тут же попал в фокус вражеской атаки. Вот только мечник на этот раз не собирался экономить силы, Он еще даже не прекратил движение, уходя с линии летящего в его сторону меча, как вокруг него появился плащ тьмы. При этом, в отличие от того, что я видел раньше, Дэвида окружало еще и что-то вроде сферического силового поля, тянущегося ниточками, к закрепленным на поясе кристаллам бездны. «Понятно, что-то вроде батареек и дополнительной защиты, слышал про такое использование камней стихий» но до этого никогда не сталкивался с применением на практике. «Помогите!» До слуха долетел тихий шепот, и стало понятно, что наших девушек никто не убивал, их просто обезвредили и нейтрализовали для дальнейшего пленения и разговора. Совсем как мы при встрече с охотниками, вот только на чьей стороне окажется сила на этот раз? Гвардейцы тоже активировали свои маски, и Лысый бросился вперед, прямо на ходу вызывая свои копии. Казалось, количественный перевес на его стороне, и ему даже удалось навязать нашим противникам свой стиль боя, но нет, они не уклонялись, не блокировали атаки, а просто пропускали их сквозь себя, не давая набрать комбо, и, казалось, не испытывали никаких затруднений от боя в меньшинстве. «Не мешай!» Я уже хотел присоединиться к схватке, как до ушей долетел этот крик Лысого. Кого-то другого такое решение могло бы и удивить, но не меня. Если честно, я бы и сам не отказался от подобного боя. Схватки, где выйдя против сильного противника, можешь проверить, чего ты на самом деле стоишь. Вот только не переоценил ли Дэвид свои силы. Или у него есть план... Только я отметил, что он и его копии двигаются гораздо быстрее, чем в тот раз, когда он добивал Корга, как Лысый вместе со всеми своими двойниками отпрыгнул назад и выпустил из своих мечей что-то вроде силовой волны. Стоп, это же звуковой удар, 300 ловкости и 50 скорости. Вот выходит, откуда все ноги-то растут. Но почему Лысый так неожиданно решил использовать одну из подобранных нами книг? Впрочем... Об этом можно будет подумать и позже. Казалось, что эта атака, как и все предыдущие, просто-напросто пройдет сквозь гвардейцев, но оказалось, что так все и было задумано. Один из них мигнул, избегая атак, и тут же последняя копия Лысого, которая не приняла участие в первой волне выстрелов, нанесла свой удар. И второй гвардеец получил мечом в бок, с, казалось бы защищенного фланга. Опять наши противники подставились, положившись друг на друга, Впрочем, был ли у них выбор, учитывая, что прозрачность активируется не на все 360 градусов, а только на 220? Если честно, я думал, что это лишь небольшой успех, но с сраневшего гвардейца меча сорвалась фиолетовая молния, парализовавшая его. Похоже, на этот раз Лысый использовал не комбинацию, а способность своей маски. В итоге Дэвиду только и оставалось, чтобы подлететь поближе да снести беззащитную голову. Вот только уж слишком он поспешил. Второй гвардеец, судя по всему, активировал какое-то невидимое устройство, как и Сет во время боев с Коргами, вследствие чего Лысый ненадолго потерялся в пространстве, что стало последней ошибкой уже для него самого. Наш противник, похоже, решил не рисковать и обойтись для допроса теми, кто попроще, просто-напросто разрубив мечника напополам. «Облако смерти!» Понимая, что тоже могу умереть, я на всякий случай добил Алису с Ириной, уверен, они поймут. А потом развернулся на сто восемьдесят градусов и побежал прочь от опешившего от такого поворота гвардейца. А что он думал, раз он уже усилил это место под себя, я точно тут драться не намерен. В идеале, учитывая все имеющиеся у меня в наличии навыки, нужно найти кого-то еще, монстров или людей». И уже используя общую неразберюху, попробовать повернуть все в мою пользу. Или можно просто разорвать дистанцию и сбежать, не настолько я хочу победить, чтобы рисковать попасться в очередную, пока неизвестную для меня ловушку. Вот только сбежать почему-то не получалось. Я думаю, что стоит разорвать дистанцию, и гвардеец, выпустив меня за границы контроля пространства, не будет знать, куда я пойду». Но он всякий раз на каждом перекрестке неумолимо следовал именно за мной. И ведь, неожиданно пришло понимание, время играет не на моей стороне, еще немного, ведь наверняка его напарник вернется и поможет моему преследователю. Вполне возможно, что прямо сейчас меня гонят в ловушку, но как? Впрочем, мне не обязательно знать детали, вариантов-то немного. Либо это какие-то способности гвардейца либо какой-то косяк с моей стороны. Сам он вряд ли меня видит, иначе бы начало нашего боя прошло по-другому. Значит, дело во мне. И тут опять два варианта. Либо все идет от меня, и тогда мне просто ничего не приходит в голову, либо от него. И если предположить, что я стал жертвой какой-то незаметной для моего уровня взора метки, то решение может быть довольно простым. Лечение. У него же есть десятипроцентный шанс на снятие проклятий, вот и буду им пользоваться, пока на очередном повороте от меня не отстанут, или... Тут я заметил впереди группу из пяти человек, сражающихся с каменным червем. Причем их внешний вид явно отличался от того, что я видел раньше, и охотники и гвардейцы явно не походили на этих ребят в броне из наборных красных полос. Кстати, чем-то эта стилизация похожа на доспехи древних римлян, как их изображают в фильмах. Может быть, тогда передо мной итальянцы? А точнее, учитывая явное смущение моего преследователя, их элитные войска. Уверен, будь это обычные работяги, он бы не замедлился. Впрочем, надо отдать ему должное. Думал он недолго и почти сразу продолжил бежать, почти не дав мне разорвать расстояние между нами. Что ж, может быть это и хорошо. В голове как раз родился план, как можно будет расправиться вообще со всеми и отомстить за смерти моих товарищей по отряду. А заодно, если повезет, и обшарить тела местной элиты. Но тут главное, чтобы все сработало, и зависеть это будет прежде всего не от меня, а от огромного каменного червяка. Искаженный ворм, пропитанный энергией предела, он набрел особую силу. В описании меня заинтересовало именно это слово «предел». Сет называл теневой мир серым пределом. Может ли это быть как-то связано? Я считаю, что да, и сейчас хочу провести небольшой эксперимент. Прикладываю косу к моей зараженной во время встречи новичков руке, надавливаю, вот теперь я на какое-то время буду не очень ловок, но если план не сработает, то никакого значения это иметь не будет. Пробегая мимо сражающегося с людьми червяка, я закинул ему в пасть свою отрезанную руку, прямо в полете наблюдая, как их начинают соединять странные серые линии. Мерзко и почему-то страшно. Проскочив подальше, я принялся без остановки использовать на себе лечение в надежде лишить моего преследователя возможности меня видеть, и да, после очередной волны света он резко замер и начал крутить головой по сторонам. «It's not your territory!» «Get out of here! Delicatamente, verme!» Из рядов итальянцев донеслось два выкрика. Первый, судя по всему, был направлен в сторону гвардейца, а второй — червяка, который после моего угощения упал на землю и до сих пор сотрясался в конвульсиях. Не знаю до конца, как именно мне пришла в голову эта идея. Может быть, ассоциация с историей о появлении теневого дракона для мести тем, кто убьет обычного? Как бы там ни было, что-то точно происходило. «Ран! It's a shadow шадоукрайта!» Неожиданно крикнул гвардеец, а потом червяк взорвался, разбросав во все стороны куски своего тела. «Ревенант из тени, босс тени, класс легендарное существо». Из только что уничтоженного червя поднялся его собрат, размерами раза в четыре больше, чем предшественник, а еще клубящиеся вокруг облака серого тумана. С одной стороны, хотелось узнать что-то большее, чем доступные сейчас только три строчки информации, а с другой, инстинкты прямо-таки кричали об опасности и требовали не только поскорее активировать ментальную защиту, но и не тратить ни капли интеллекта, чтобы не дай бог не понизить этот параметр. А ведь я такой панический страх испытывал раньше только рядом со жнецами. Неужели этот монстр их уровня? Фигуры всех легионеров и гвардейцев в этот момент окутались тьмой от призванных ими масок, вот только, похоже, этого оказалось недостаточно. Порыв ветра, и показалось, что их плащи стали как будто чуть прозрачнее, а в следующее мгновение земля под ногами людей взбесилась и поглотила снизу их тела по самую грудь. Причем крепость камня оказалась такой, что никакие атаки даже с силой маски не могли его повредить. На мгновение мне даже стало их жалко, так глупо и обидно попасться. А потом я просто использовал облако смерти на том месте, где их сковала атака червя Ревенанта. Так что, когда босс из тени подполз к своим жертвам, там уже не было никого живого. А потом, пока я прикидывал, стоит ли мне сбежать или попробовать победить эту махину, как я в свое время проделал это с легендарными боссами Фронтира, Червь повернулся ко мне, как будто на мне нет никакой невидимости. Мозг тут же сравнил его скорость с моей и выдал решение, что боя не избежать. Я уже приготовился побегать несколько часов в надежде, что в итоге все-таки смогу склонить чашу весов в свою пользу, и выпил зелье карика для повышения своей скорости на момент привыкания к атакам монстра. Как вдруг все поменялось. Вот он ползет ко мне, и вот уже замер как будто резко потерял меня из виду. Учитывая, что единственное, что я сделал за последние секунды, это выпил плод своих алхимических экспериментов, то дело в нем. Зелье карика каким-то образом может усилить покров теней? Что ж, может быть, победа будет и не такой трудной. Но только я запустил свою волну из облаков смерти, усиливающих друг друга, как эта теневая тварь все-таки до меня добралась. И нет. Это была необычная физическая атака. В голову как будто что-то врезалось, весь мир померк, а у меня появилось ощущение, что тело сжигают заново лучи дикого и беспощадного солнца. При том, что я не стараюсь от него убежать, а наоборот, как будто иду навстречу, чтобы ему было проще. Параллельно часть сознания пыталась вклиниться в этот кошмар или хоть как-то повлиять на происходящее, но единственное, что ей удавалось – это отслеживать отзвуки ощущений из реального мира, не дающие мне до конца погрузиться в эту нескончаемую боль. Вот я продолжаю махать руками, раз за разом запуская заклинания, вот почему-то шагаю вперед, туда, где в гипнотическом трансе качается туча ревенанта. Он что же, меня загипнотизировал, несмотря на иммунитет и полный интеллект? Да что же это за тварь? Неожиданно все кончилось. Я так и не дошел до конца. Фигура червя начала мигать в воздухе, а потом он растворился в портале, один в один похожим на тот, через который приходят новички. Неужели я выжил? Осознание чего-то ужасного, чего мне удалось избежать только чудом, начало бороться внутри с радостью от спасения. И в этот момент взгляд скользнул на небольшую лужу крови, вытекшую через пораженную ядом оболочку червя. Вот это просто кровь, а вот она начинает собираться в кучу и превращается в книгу, немного похожую на ту, по которой мы учим новые характеристики, но при этом явно другую. Золотистый кант, клубящийся дым и название. Особая книга пси одноразовая, позволяет открыть характеристику пси -сила. стартовое значение, не повышается меткой, цена 50 очков характеристик. Не хочу показаться оптимистом, но похоже, я каким-то чудом смог заполучить что-то по-настоящему ценное.